«Почему? Зачем ему было меня обманывать?» Она задумалась, уже совсем успокоившись, и обратилась к дони Флор очень вежливо, даже уважительно. «Вы говорите, все знают о вашем браке? Не так ли, сеньора?» «Может быть. Но почему? Мне никто не сказал об этом раньше. Я ведь знакома со всеми его близкими, даже с матерью». «С матерью?» Но у него нет матери, она умерла. Как умерла? Я знакома и с ней, и с его бабушкой, знаю его брата, Рокке, Столяра. Тогда это не мой Валдомера!» Обрадовалась Дона Флор, весело рассмеявшись. «О, как это замечательно! Норминья! Это же другой Валдомера! Я готова заплакать от радости!» Дионизия шоссе оставив ребенка на постели, Закружилась в каком-то танце. Она увлекла за собой Жоана Алвиса, не переставая благодарить свое божество. «Оке! Отец мой Ошоси! Аро «Это другой Валдомера! Мой Валдомера не женат! У него только одна женщина, Дионизия! Его муладка Дио!» Внезапно она остановилась, взглянув на Дону Флору, Дона Норма взяла мальчика на руки и стала его баюкать. Значит, наши мужья тезки. И мой без ума от... Она осеклась, не закончив фразы. От рулетки мой тоже. Закончила Дона Флор. И вам сказали, что у меня сын от вашего мужа. Какие злые языки. Дверь открылась, и на пороге появился... Плотный молодой негр, сияющий ослепительной белозубой улыбкой, с плутовским огоньком в глазах. «День добрый!» Все еще танцуя, к нему приблизилась Дионизия. «Он здесь, рядом с ней, значит, долой все страхи и сомнения!» Протянув руки к Донне Норме, она взяла у нее ребенка и передала его отцу. «Вот он, мой гуляка, шофер грузовика!» Отец моего сына. И, показав на Дону Норму и Дону Флор, сказала, «Это Кума Сео вторая, знаешь кто? Откуда мне знать? Жена другого Валдомера. Моего тезки? Именно. Она думала, что ребенок поменяет меня ее мужа и хотела взять его на воспитание, сделать из нашего малыша падре». Она рассмеялась своим заразительным смехом, и уже совсем спокойно продолжала. «Как вас зовут?» «Флор?» «Вот вы и будете крестной моего сына. Если хотите, я подыщу вам ребенка. Своего я не отдам, он у меня один. Но я могу найти то, что вам нужно». «Будете моей кумой, Дон Флор!» сказал шофер грузовика. Дионизия передала малыша Доне Флор. Птицы, порхавшие в небе, опустились на карниз архиепископского дворца. В первый период вдовства, период печали и полного траура, Дона Флор ходила вся в черном, молчаливая, двигаясь словно в кошмаре и без конца предаваясь воспоминаниям о своем замужестве. А вокруг неё все громче перешептывались сплетницы, Под водительством Дона Розилды они неотступно преследовали вдову своим сочувствием и ехидными пересудами. Голоса их сливались в хор, поносящий гуляку, которую солировали Дона Розилда и Дона Динора, обладавшие ядовитыми, словно змеиное жало языками. Дона Флор, замкнувшись в своей печали, с головой погрузилась в прошлое, с его радостями и огорчениями, словно хотела удержать рядом с собой образ гуляки, его тень, еще витавшую в доме, особенно в той комнате, где они любили друг друга. И зачем здесь околачиваются все эти кумушки? Эти соседки, знакомые, ученицы, подруги ее матери, приехавшие из Назарета, и уже совсем посторонние, вроде Донны, Канаиды, знакомой Донни Нормы, это сеньора примчалась сюда с шамы-шамы, будто у нее не было ни мужа, ни детей, ни домашних дел, чтобы выразить соболезнование Донни Флор, заодно деликатно намекнув на похождение гуляки,